Глава тринадцатая Когда мы подошли, безумие уже закончилось. Тьма исчезла, остались только ее следы. Люди не понимали, что произошло. Почему их родные и близкие, которые только что веселились, радовались вместе с ними представлению, такие счастливые и живые, сейчас лежат мертвыми? Монтея и Гимери стояли над телом Александра, крепко обнявшись. Присмотревшись, я поняла, что произошло. Эпицентр темной бури пришелся прямо на них. Монтея не была просто принцессой. Точнее, она не была принцессой. Она была жрицей. И ее силы хватило, чтобы нейтрализовать основу бури. Гемерий выжил чудом. Возможно, это чудо сотворила жрица, а, возможно, богиня, которой та служила. В любом случае, брат был жив. Магистры тарелла склонились над принцем. «Жив!» Вздох облегчения пронесся над нами. Мужчины попытались привести его в чувство. «Принца надо срочно доставить во дворец. Он жив, и повреждений нет, но он сильно истощен». Гемерий обнял жрицу крепче, посмотрел ей в глаза ободряюще и сказал «Мне нужно позаботиться о людях. Я все-таки городской служащий». Он криво усмехнулся и пошел в сторону центра площади. Пока магистр и принц Торелла заботились об Александре, я пыталась найти источник, который мог породить этот выброс. Но ничего не было. Ни предмета, ни человека. «Не ищите», — обратилась ко мне жрица. «Не найдете. Все следы сгорели в костре противоборствующих сил». Девушка внимательно посмотрела на меня. «Таких, как вы, у нас называют жрицами. Таких, как я? Отмеченных богиней, несущих частицу ее силы. А...» «Не беспокойтесь, я никому не скажу». Монтея слабо улыбнулась. «У каждой из нас свои задачи, сестра». Она протянула мне руку. «Друзья?» «Скорее, сестры!» Я обняла ее в ответ. «Спасибо за брата!» «Тут я не знаю, кто кому больше помог», загадочно протянула она. День, предвещавший веселье и благоденствие закончился трагически. Плохой признак. «В столице действует темный маг, ваше величество!» Магистр Дамиан Ласпарис склонился перед императором Листелианом. Тот сидел напряженно, лицо было мрачно. Вчера, во время празднования дня рождения императрицы, случилось такое несчастье. Очень дурной знак. Народ обеспокоен. Сколько жертв? 98 человек погибло на месте, около 200 в тяжелом состоянии, истощены. Так же, как принц Александр, чиновник, отвечающий за город, сокрушенно покачал головой. Есть основания полагать, что темный маг связан с ассасинами и с причиной наводнения в бедном районе. Продолжил доклад магистр. «Основание!» – не сдержался император. «Что у меня ваше основание? В столице? У меня под носом кто-то убивает моих людей! Моего сына! А у вас есть только основания Император вскочил, схватил первое, что подвернулось под руку, и ударил об стену. «Мне плевать, что вы сделаете и как, но преступник должен быть схвачен в моем городе!» В моей столице должны прекратиться все нападения и загадочные случаи. Вы слышите, лас -Парис? Все! Да, ваше величество. Иначе зачем мне этот маг? Осталось невысказано, но магистр умел читать между строк. Его положение советника императора было на кону. Времени оставалось мало, надо задействовать все свои козыри. Наутро я встала только с одной мыслью. Нужно действовать быстрее. Для начала найти тех, кто связан с наркотиком. Кого взять напарники? Александр сейчас не мог быть моим помощником, он болен. Обратиться к магистру? Но его нет на месте. Отец? оставлен на крайний случай. Чем меньше я задействую в свою семью, тем лучше. И так достаточно я натворила изменений в этом времени. Но на данный момент у меня осталась только одна ниточка, и я просто обязана найти с ее помощью темного мага». Торелла удивился, когда я пришла в их резиденцию, но против своего обыкновения не стал шутить надо мной и просто позвал сестру. Когда я рассказала о каннабисе и о том, как с его помощью делают из людей кукол, я получила поддержку фракийцев. Это многое объясняет. Принц не смог усидеть на месте от возбуждения принялся ходить зад-вперед по комнате. «Наши земли», тоже пострадали от их вмешательства. Но проблема была в том, что исполнители кончали жизнь самоубийством, если их удавалось взять в плен. А главное, всегда оставались в тени, пояснила принцесса. Старик-лекарь сказал, что их элита – это разум организации. Они сами не понимают наркотик. А кукол, судя по всему, не жалко. Понимаете, София, это не просто секта убийц. Это целый орден, каком-то смысле даже государство. У них свои интересы, и если их интересы расходятся с вашими, жди беды. Они не идут войной, да и вряд ли смогли бы собрать большое войско, а это крайне затратно. Они просто сначала предупреждают, запугивают, а затем убирают властителя этих мест. И в чем же их цели? Не знаю, что им надо от нашей великой империи, «Но у нас проблемы начались, когда мы отказались закупать бронзу у наших восточных соседей». «Как это связано?» – удивилась я. Принц пожал плечами. «Видимо, какие-то свои расчеты. Когда мы уже хотели сдаться, очень сложно воевать с невидимым врагом. Появился магистр Дамиан и пообещал помочь». «И как?» Мне стало интересно, смог ли он что-то сделать. «Скрытые нападения на наших людей прекратились». Значит, их можно победить. Это радует. Но ну, теперь тут появился темный маг, и он, очевидно, как-то связан с этими людьми», – напомнила принцесса. «Первый раз я ощутила его силу в районе, который вы называете бедный. Но как вы там оказались? Я действительно была удивлена, что принцессе, другого государства, могло понадобиться в таком месте. Путь мне указала богиня», – девушка пожала плечами. Мы, ее служительницы, должны идти по следу зла, чтобы уничтожить его. На минуту мне показалось, что черты ее лица заострились. Весь ее облик сделался жестче. Я ее понимала, ведь сама не одно столетие преследовала эту цель. Однако, сейчас, как бы взглянув на себя со стороны, я увидела какую-то ограниченность такой жизни. — В этом месте я почувствовала тьму, — продолжила принцесса, — и я атаковала. Использовала магию воды. Не ожидала, что сопротивление будет столь сильным. Мне тоже пришлось задействовать много магии. К сожалению, это вызвало наводнение. Мы со своей стороны постарались возместить городу ущерб. Сделали пожертвование, анонимное, конечно. Поторопился уточнить принц. А что это была за магия? Что хотел создать темный маг? Вы поняли? Чему? Это действительно воплощение темного бога. Только такое создание могло пойти на подобное. Мне надо найти его. Как вы хотите это сделать? Следов мага после вчерашнего не осталось, принцесса спокойно смотрела на меня. Я хочу найти ассасинов, а через них выйти на него. Это непростой путь, засомневался тарелла Мы поможем, быстро вставила его сестра. Я с благодарностью посмотрела на нее. Думаю... Нам нужно поискать следы наркотиков в преступном мире. «Я попрошу своих людей поискать», – кивнул принц. «А вам обеим не стоит в это влезать». Он внимательно посмотрел сначала на сестру, получил ее подтверждение, потом на меня. Я согласно кивнула. «Принц Александр тоже занимался этим, но теперь у меня даже нет возможности узнать что-либо». «Может, попробуем навестить его?» – спросила принцесса. «Лучше вам вдвоем», – решил принц. Две знатные леди – и лучше, и безопаснее. Есть еще книга. Я решила, что могу доверять им. Какая книга? Монтея явно была удивлена, а вот ее брат напрягся. Артефакт истины. Он сейчас у меня. Глаза принца расширились, он стиснул зубы. Было заметно, что эта тема его задевает лично. Ею заинтересовались ассасины, на меня даже были совершены покушения – Магистр считает, что эту информацию надо потихоньку распространить, чтобы они узнали, где книга. Он с ума сошел? Так рисковать книгой и вами? Принц сильно разволновался и снова стал бегать по комнате, явно пытаясь дать выход своей энергии. А хотите сладкого? Я тут на рынке нашла потрясающие конфеты. Принцесса встала и распорядилась принести нам обещанное. Я с удовольствием. Уж на что, а на сладости меня не надо уговаривать. Напряженную атмосферу это несколько разрядило. К принцу Александру нас в этот день не пустили. Передали лишь слова лекаря, что его высочество пока слаб для посещений, и мы можем попробовать заглянуть через пару дней. Тьма окутывала его. Она была теплая и мягкая, как любимое одеяло матери. Она ластилась к нему, как преданный пес. Он фактически дышал ею. Тело же свое он совсем не ощущал. Казалось, его нет, однако себя он прекрасно чувствовал и осознавал. Он попробовал поднять, где он находится, и в этот же миг острая боль пронзила его, он закричал. Вхождение тьмы в его тело всегда было болезненным. Видимо, чтобы маг мог прочувствовать важность и силу жертвы. Но сегодня боль была совсем невыносимая. Уже несколько раз он терял сознание, и с каждым разом боль усиливалась. Большой урожай жертв собрала тьма в этот раз. Намного больше, чем он раньше мог себе позволить. Ничего он выдержит. Он обязательно выживет. Он всегда выживал. А тем более, теперь, когда его впереди ждет награда, прекрасная черноволосая жрица.